Глава 55. Обогость это тоже черта характера. Его надежды касательно этого сражения были не настолько огромны, как у зрителей. Главное, чтобы каждый участник выжил из себя все соки ради того, чтобы выиграть. И вроде бы никто из участников не собирался проигрывать, но студенты других военных академий были недовольны. Чёрт, а я-то думал, что эти студенты из высшей академии X что-то вроде чудотворцев. Чем они лучше нас? Так сражаться и мы можем! Если б я знал, что всё будет настолько плохо, то лучше бы пошёл посмотреть какой-нибудь матч в ЗВ. Там хотя бы зрелищней. Неужели они заставили нас порождать целый день, чтобы потом показать обычные дуэли один на один? Твою мать, какой в этом смысл? Соперники тем временем совершенно не думали о том, какие споры возникли у зрителей. Паньпосы или Ер поняли замысел друг друга. Значит, кто кого? Среди команд Высшей Академии x существовала негласная традиция... А для начала все бойцы встречаются со своими прямыми оппонентами, то есть с противником, выполняющим ту же функцию в своей команде и выясняют, кто из них сильнее. Это была не только приветственная церемония, но и проверка. А вот только Пань Пасы не ожидал, что выходец из земли решится на такое. «Мосо Токаши! Тот! Не опозорь храбрость жителей Республики Близнецов! Вперёд!» — воскликнул Пань Пасы. Несмотря на свой низкий рост, «Жители Близнецов имели очень крепкое телосложение и считались очень смелым народом. Но если ты не обладаешь стихией Земли, таким бы ты ни был, даже не думай идти в пилоты тяжёлых мехов!» «Пен Ву, покажи всему миру, чего стоит выходить из планеты Кембрия!» Спокойным тоном проговорил Лиер. «Понял!» Бастион Пен Ву издал громоподобный рёв и бросился вперёд. Он знал, что студенты планеты Кембри недостаточно квалифицированы, чтобы смотреть за этим соревнованием, но из-за его существования его эльма также получила возможность следить за развитием событий в высшей академии X. Так что лучше умереть чем проиграть. Два танка ускорились и земля под их ногами загрохотала от такого натиска. Именно в это мгновение все кто высказывал недовольство прикрыли свои рты. На экране две громадины словно пули летели навстречу друг другу, Это, чёрт побери, точно тяжёлые мехи? Что это за скорость? Да они же быстрее, чем мехи класса воин! Бам! Бух-бух! На пути танка встречались здания, но они совершенно не обращали на них внимания и даже не собирались их обходить. Вместо этого они проходили насквозь. В один момент на бастиона по Неву рухнула стена, но на нём это никак не отразилось. Два меха лишь прибавили скорости, и вот... Они столкнулись. Бах! Энергия стихии Земли словно взрывом распространилась во все стороны. Щиты мехов испустили лучезарный свет. Сейчас они походили не на машины, а на зверей, собирающихся разорвать друг друга в клочья. Никто не собирался отступать назад, оба лишь напирали. Вот оно, противостояние двух танков. Раз за разом они бросались друг на друга, и каждый их шаг отзывался эхом на поле сражения. «Надежда планеты Кембрий. Гордость Республики Близнецов. Бах-бах-бах! Только вперёд! Не шагу назад! Бах-бах-бах!» Два меха раз за разом сталкивались и словно искры отлетали друг от друга. это подобная громобитва, казалось, могла разрушить небо и расколоть землю. Окружавшие их здания рухнули в мгновение ока. Жёлтый свет, словно волна от взрыва ядерной бомбы, озарил всё вокруг. Все были поражены. Это был результат сокрушительных ударов обладателей способностью б уровня В этот момент зрители с других академий для себя окончательно поняли, что они живут в разных вселенных с этими ребятами. Тем временем пыл других участников команд также достиг точки кипения. Спустя пару секунд уже все бросились в сторону своих оппонентов. Пань Пасы был абсолютно уверен в каждом из своих людей, именно поэтому он пошёл на такой шаг. Будь всё иначе... они бы стали искать слабое место в построении противника и атаковали бы именно по нему, причем все вместе. Напротив него находился Лиер. Ему нужно одолеть этого человека, который, как Иван Ван Джен, является выходцем с земли. Карающий ангел ринулся в сторону хаоса, но в следующую секунду случилось то, чего все так хотели. Мех пань-пасы взлетел в воздух. Точнее не взлетел, а будто бы стал подниматься вверх по невидимой лестнице. Оказавшись над хаосом, он резко стремился вниз, обнажая свой лазерный меч. Как только Лейер увидел это напускное величие, на его лице тут же отразилась холодная ухмылка. Однако, когда он попытался сделать шаг, сразу же заметил, что ногам его меха как будто что-то мешает. Какая-то чёртова сила. Мех начал крутиться, пытаясь изо всех сил поменять своё местоположение. Пань-пасы уже собирался нанести удар... А мех Лиера все никак не мог двинуться. Все были в шоке. Это и есть способность Творец Пустоты. Разве это не значит, чёрт подери, что он непобедим? Зрители вот-вот должны были стать свидетелями, как командира Лиера разрубят пополам, но тут его мех слегка качнулся и, ко всеобщему удивлению, молниеносно исчез. Нет, конечно же, на самом деле он никуда не исчез, а просто моментально развил невероятную скорость. Просто... В неразберихе Хаос решил предпринять попытку контратаки, тот же изменив ход сражения. Но карающий ангел быстро среагировал на это. Все окаменели. Они, мать вашу, точно люди? В военной академии Рэса Чэнь Сю и Яо Аллен уже приготовили реплики для того, чтобы разгонять атмосферу тоски при просмотре. Но сейчас парни сидели не в силах закрыть свои рты. То, что происходило на экране, выглядело как-то чересчур невероятным. Даже бои в ЗВ можно было назвать более реалистичными. Что касается тех выскочек, которые хвастались своими умениями, то они тоже замолчали. Если бы им довелось оказаться на этом поле сражения, то их бы стёрли в порошок в считанные секунды. Да они как обладатели способности X в жизни не сравнятся с этими монстрами. Вот что значит уровень Б. Шутите? Высшая Академия X никогда бы себе не позволила опозориться при первом же сражении. Мех Лисинь Вальс Пламени и Мех Аут Зэ Посланец Небес столкнулись в схватке. Они считались старыми соперниками, как-никак уже приходилось видеть Снайджи. Но тогда Аут Зэ была главным действующим лицом, а Лисинь-силёнок для этого ещё не хватало. Кто бы мог подумать, что после поступления в Высшую Академию X Марсианка сможет добиться такого большого успеха в своём развитии. Противостояние двух девушек быстро стало очень жарким. Женщины до сих пор занимали довольно низкое положение в армии, поэтому-то, когда многие увидели этих двоих на своих экранах, появилось предположение, что это будут показательные выступления. Ведь такой красотки как Лисине, такой милашки как Аутзе Вейс – самое место на конкурсе красоты, а не в сражении на мехах. Но как только мужская часть аудитории увидела их в деле, им захотелось вырыть себе яму и провалиться в неё. Бах, бах, бах! Когда у Аутзе Вей способность Х достигла уровня Б, её сила стала поистине устрашающей. Дальность её ударов мечом теперь увеличилась на 5-6 метров, к тому же каждая атака несла в себе поистине сокрушительную мощь, от которой трескалась земля под ногами. Однако Лисинь совсем не боялась своей соперницы, марсианка не имела права на отступление. Злость, бурлившая в ней, наполняла её силой, она отреклась от всех своих прошлых идеалов только ради победы. Её мех воспламенился, и языки пламени окружили лазерный меч. Не колеблись больше ни секунды, Лисень пустилась в контратаку. Времена изменились, теперь она уже не та слабая девушка. Сотрясающая землю сила Out и сжигающая пламя Лисень столкнулись друг с другом. Сейчас проверялось не только их умение атаковать, но и обороняться. Ведь энергетические щиты не смогут выдержать даже одного удара этих красавиц. Близнецы никого не боялись, но то же самое можно было сказать и про лисень. Так что это оказалось противостояние характеров. В чём заключается мастерство снайпера? В незаметности. Даже когда твоя цель умирает, никто не должен понять, кто это сделал. Но в командных сражениях всё проходит немного по-другому. А в этом так вообще снайпер выступил против снайпера. Умершее дитя Майя субора было мехом с удивительными способностями. Однако свой коронный приём, выходя с Майи, использовать не спешил. Видимо, таким был приказ Леера, только вот стандартного своего преимущества он также лишился. Что касается Кейси, то у него имелся один козырь, позволивший ему стать лучшим среди снайперов своей страны. Благодаря нему он также не боялся и ближнего боя. Битва, развернувшаяся между этими ребятами, была довольно-таки занимательной. Всё дело в том, что Кейси даже не активировал свой энергетический щит. Он просто постоянно уклонялся. Все выстрелы с Субару проносились мимо. Если сказать, что народ Майи обладает исключительным пониманием энергии, то для Кейси лазерные атаки были сродни другу. Словно даже не напрягаясь, парень ловко менял местоположение в самый нужный момент и делал он это совершенно не опираясь на свою способность Тикс, а абсолютно инстинктивно. «Только не говорите потом, что я обижаю наших гостей. Он сам выбрал себе противника». Халоп. В руках Кейси появилась еще одна винтовка. Метеоритное крещение! Бам-бам-бам-бам! Все вылетевшие сгустки энергии спускали золотистое свечение. Значит, майя хорошо понимают энергию. А как у них дела обстоят с энергией X Это как раз таки и было слабой стороны выходцев с империи Майя. Они могли превосходно управлять энергией, но сущность способности X они понимали очень посредственно. Умершее дитя Майя направил своё оружие в землю, после чего от него стала исходить волна энергии. Это был своего рода щит Майя. Все лазерные снаряды достигли барьера и исчезли, только их золотистое сияние смогло продвинуться на несколько метров дальше, но в итоге энергия Икс тоже растворилась в воздухе. А Атака Кейси оказалась действительно очень опасной, но, к сожалению, он ещё не смог достичь такого же уровня контроля, как Сноули. Однако сделать столько выстрелов, чтобы все они несли в себе икс-энергию... Было вполне очевидно, что Собору нелегко сражаться против такого оппонента, оба оказались бессильны против друг друга, и оставалось только ждать момента, когда кто-нибудь из них допустит ошибку. Или же... дождаться, как там всё решится у разведчиков. В боях один на один, даже если силы противников равны, поединок так или иначе не может идти до бесконечности. Но в групповых сражениях размер карты позволяет отходить на передышку и снова нападать. Два тяжёлых меха после череды мощных столкновений, казалось, не получили совершенно никакого урона. Никто не ожидал, что такие громадные мехи смогут с такой лёгкостью обороняться и нападать друг на друга в течение такого долгого времени. При этом до сих пор было непонятно, кто из них сильней. Ни тот, ни другой не отступал. Вот она, Высшая Академия X. Разве мог кто-то до сих пор недооценивать всех этих бойцов со способностями Б-уровня? От одного взгляда на территорию карты бежали мурашки. Всё кругом было разрушено, Земля сотрясалась каждый раз, когда кто-либо активировал свою способность x Такого сражения ни один город не выдержит. Но кто же всё-таки победит? Кто бы то ни был, каждый был уверен в своей исключительности, но всё же одна из сторон в любом случае проиграет. Эдгар использовал мех производства своей страны, Сверя после Асфинкса. Это была классическая модель класса разведчик. Эдгар также был удостоен звания лучшего пилота-разведчика среди своих сородичей. До поступления в Высшую Академию Икс он закончил самую сильную Академию Разведчиков своей страны – Око Смерти. Эдгар стал настоящей гордостью для своей альмаматор, и прямо сейчас вся его бывшая Академия наблюдала за этим сражением. Его способность Икс принадлежала стихии воздуха, но он обладал умением, позволяющим блокировать противников. Какой-то толстяк тоже осмелился стать разведчиком. Ха! Он поплатится за это! Напротив него стоял барей, внешний вид которого оставлял желать лучшего. Реакция медленная, навыки тоже ни о чём. Единственное, что умеет хорошо делать, это убегать. Хотя с магнитными источниками Боррея тоже управляться неплохо. Только против него это не поможет. Эдгар начинал злиться. Он не боялся, что противник окажется слишком силён, но ему попался совершенно другой тип. Так много людей смотрят эту битву. Где же его мужество? Где характер? Ублюдок! Ты же разведчик!